Глава двенадцатая. Такая же, как она. Последнюю неделю я погрузилась с головой в работу, стараясь вымотать себя до предела. Только когда я едва могла передвигать ногами от усталости, мне не снились кошмарные сны. И то порой что-то допросачивалось в моё сознание. Я пыталась и пить специальные снадобья, чтобы не видеть снов, и читала, и слушала музыку, дышала свежим воздухом. Бесполезно. Все бесполезно. Стоило закрыть глаза, как кошмары проникали в мой сон, показывая чудовищные события из прошлого семьи Валентайм. Практически каждый в этой семье в дальнейшем сходил с ума и убивал своих родителей или бабушку с дедушкой, а то, как они обращались с обычным народом, даже говорить не стоит. Поэтому я не просто посвятила себя работе, а буквально жила ей от рассвета и до заката. Делала лишь небольшие перерывы на еду, И за этот период я смогла достигнуть многого. Заключила множество контрактов с различными торговцами, которые желали заполучить кристаллические розы, наполненные манной. Чего уж там. Я даже стала лично спускаться в самые глубины шахты, чтобы проконтролировать работу по добыче кристаллов. Мне нужно было знать все. Мне необходимо было проникнуть буквально в каждую деталь деятельности. Была ли в этом особая необходимость? Нет. Процесс уже был налажен, и можно было особо не беспокоиться. Все шло своим чередом, ни жалоб, ни сбоев по графику. Но иначе я просто не могла. Стоило лишь слегка расслабиться, как тело начинало погружаться в сон. А когда начинались сны, я буквально сходила с ума от видений. Одно дело, когда ты просто видишь образы, словно это какой-то спектакль, но совсем другое, когда ты чувствуешь все, что там происходит. Запахи, вкусы, даже дуновение ветра на коже. Я все чувствовала, и это сильно выматывало. И нет, я не боялась того, что в итоге тело не выдержит, и я помру. Снова. Нет. Меня пугало то, что я стану точно такой же, как и все представители семьи Валентайм. Я стану жестокой, безумной, ненасытной до власти. Не удивлюсь, если это своего рода проклятие, которое передавалось в роду от вон» первой королевы в семье Валентайм. Ведь именно она украла крылья короля-фей, и в итоге обозлённый Деймон проклял и вон, и весь ее род. Жестоко, но я его понимаю. «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» Мои мысли прервал голос гнома, который стоял рядом. «Ваше Высочество! Вы уже 15 минут стоите перед контейнером с кристаллами. С ними что-то не так? Да, они сейчас выглядят как обычные булыжники, но, уверяю, «В итоге каждый станет потрясающей розой». «Ах, нет-нет», — отрицательно покачала головой, после чего снова посмотрела на кристаллы манны, которые вскоре пройдут полноценную обработку. «Все хорошо», — натянуто улыбнулась. «Я просто задумалась». «О, вот как», — ответил гном, задумчиво почесав бороду. «Что же, тогда не смею вам мешать. Если вам что-то понадобится, можете тут же звать». «Я буду находиться в третьем ответвлении». «Хорошо», — согласно кивнула, тем самым отпуская гнома. Когда я осталась одна, снова посмотрела на куски кристаллов. Они выглядели как обычные камни разных размеров. Где-то форма напоминала удлиненный цилиндр, а где-то — круглый шар. Но в любом случае практически каждый из кристаллов был грязным, надломленным и требующим серьезной обработки. Из легкого любопытства я взяла небольшой осколок минерала, рассматривая его в руках. И ведь даже за этот крошечный кусочек, который был размером с куриное яйцо, люди будут готовы отдать безумные деньги. Сейчас у них чистая энергия, без примеси негативных эмоций, но кто его знает, что будет в итоге. Я уже хотела вернуть кристалл обратно в контейнер к остальным камням, как неожиданно замерла. Тот кусочек, который я держала в руках, стал стремительно чернеть, словно он впитывал негативные эмоции. Очень много негативных эмоций. Так как не успела я осознать происходящее, камень стал практически полностью черным. «Что за...» — ахнула я, тряхнув рукой и отшвыривая от себя кристалл манны. «Нет, подожди, этого не может быть!» Но все именно так. Даже отрицая то, что я только что видела, подсознательно я понимала, что это из-за меня камень стал темнее ночи. Мои эмоции. Раньше я ничего не могла чувствовать, но теперь чувствую даже то, от чего бы с радостью избавилась. Я уже видела, когда камни так сильно изменились в цвете. Это произошло в тот момент, когда я повстречала в столице настоящую принцессу Жаклин, хоть и в теле служанки. Неужели я все же становлюсь такой же, как она? Хотя доказательства прямо передо мной. Сорвавшись с места, я поспешила на выход из шахты. Мне резко стало дурно и не хватало кислорода. Казалось, что только наверху я могу вздохнуть полной грудью. Тело задрожало и покрылось мелкими капельками пота. Крепко схватив ткань юбки платья, я побежала наверх. Перед глазами все плыло, так что я в каком-то смысле бежала вслепую, толком не понимая, куда именно двигаюсь. Трудно сказать, сколько я бежала. Просто в какой-то момент зацепилась за что-то ногой и упала на колени, тяжело дыша. Во рту все пересохло, а перед глазами все плыло. Только влажная земля под руками говорила мне о том, что я все таки выбежала из шахты. Так устала, нехватка сна... Постоянный стресс и страх окончательно выбили из меня остатки сил. Однако я держалась, не засыпала даже тогда, когда этого безумно хотела. Во всяком случае, я так думала, но ровно до того момента, пока не увидела следующую сцену. Неожиданно я оказалась около большого озера, над которым изредка кружил туман. В стороне от меня также перед озером сидела молодая пара. Девушку, чьего лица я не видела, так как она сидела ко мне спиной а также Деймон, Вот только он был другим. Длинные белые волосы, светлые глаза и расслабленная поза. Он о чем-то разговаривал с девушкой, смеялся и указывал на озеро, но я ни слова не могла разобрать. Словно слушала их через толстый слой воды. Но тут заговорила девушка. «Разве это так трудно? Ты же можешь абсолютно все в этом мире!» «Нет, это не так!» улыбался Деймон. «Я хоть и силен, но не всесилен. Многое даже мне не подвластно. У всего есть свой предел. А если то, о чем ты просишь и возможно, то придется заплатить высокую цену. Я не готов к подобному, и тебе рекомендую поумерить пыл». «Так ведь платить придется не тебе», возмутилась девушка, буквально переходя на крик. «Ты меня обманываешь. Просто не хочешь, чтобы я была счастлива. А ведь говорил, что я дорога тебе». «Так и есть, Ивон, так и есть. Я говорил правду, но законы природы созданы не просто так, пойми. Это тот случай, когда тебе придется смириться и ценить то, что имеешь». С этими словами Дэймон поднялся на ноги и решил отойти в сторону, словно его что-то привлекало. Он ушел вглубь леса, теряясь из виду. Девушка осталась одна. Ее тело напряглось от переполняющего гнева, руки Ивон стиснуты в тугие кулаки. На запястьях появились вздутые вены, а сквозь пальцы из ладони просачивались тоненькая... На запястьях появились вздутые вены, а сквозь пальцы из ладони просачивалась тоненькая струйка крови. Она так сильно вонзила собственные ногти себе в ладонь, что образовались раны в форме полумесяца, и только шепот ее слов доносился до меня. «Это мы еще посмотрим». Я хотела подойти к ней поближе. Хотела взглянуть в ее лицо, понять ее чувства, ее эмоции, ее отчаянное желание. Ее, я хотела понять ее. Впервые я видела все со стороны, а не как участник событий. Кто же такая эта Ивона, которой Деймон столько вспоминал? Однако мне не суждено было ее увидеть. Неожиданно все изменилось. Часть деревьев значительно выросла и изменилась в листве. Зелени и растений стало больше. И если бы не этот странный угловатый камень, на котором сидела Ивон, я бы не узнала местность, хотя и этот камень успел обрасти мхом. Было слышно пение птиц, но я совершенно не понимала, где нахожусь и как сюда попала. Я была в шахте, потом сон, а теперь, хотя сон ли это был, и не сплю ли я сейчас, я уже ни в чем не уверена. Взглянув на свои ладони, заметила небольшое покраснение в форме небольших полумесяцев, Это сделала я? Похоже, я уже сошла с ума. Неожиданно озвучила мысли вслух, после чего села на этот же камень, где сидела Ивон, Закрыла глаза, тяжело вздохнув. Однако почему-то от мысли, что я просто сумасшедшая, стало немного легче. Словно в безумии есть мое спасение. Разве это не иронично? «Какие интересные мысли у принцессы!» Прозвучал женский голос за моей спиной, от чего я резко вздрогнула и обернулась. Не знаю почему, но первое, о чем я подумала, так это об Ивон. Неужели она здесь? Но нет. Позади меня, облокотившись плечом к стволу дерева и скрестив руки перед собой, стояла Любелла, красный дракон, который согласился помочь Дэймону. Девушка смотрела на меня с откровенным вызовом. Я бы даже сказала, с враждебностью. Я ей определенно не нравилась. Возможно, она даже меня ненавидела. Более того... Любелла прибыла на территорию тихо и без последствий для нас, в отличие от прошлого раза, словно скрывается. Ты ищешь Деймона? спросила у нее, на что девушка с возмущением усмехнулась. Не припомню, чтобы мы с тобой на брудершафт пили, чтобы уже друг другу тыкать. Хотя, она отмахнулась. Плевать. Я хочу лишь предупредить, пока нас никто больше не слышит. Предупредить? О чем же? Все просто. Начала она, наконец-то оттолкнувшись от дерева и медленно приближаясь ко мне. «Я уже видела подобных тебе. Человек. Жалкое существо, которое питается исключительно удовлетворением своих низменных желаний. Вы ничего не замечаете дальше собственного носа. Только я, мне, мое. Даже одно жалкое столетие не можете прожить, но уверены, что этот мир исключительно ваш по праву рождения. Ты ошибаешься» спокойно ответила ей, смотря дракона в глаза. «Я даже не из этого мира». «И? Что это меняет?» усмехнулась Любелла, буквально нависая сверху. «Послушай меня, милая. Ты можешь быть из какого угодно мира. Мне плевать. От этого твоя суть не меняется. Я живу здесь уже больше тысячи лет и успела повидать многое. Люди всегда остаются собой. Такова ваша суть. Вы никогда в полной мере не бываете довольны тем, что имеете. «Достигнув одного, вы тут же стремитесь заполучить больше. Аппетит только растет, не так ли? Или хочешь сказать, что я и тут ошибаюсь?» На это мне нечего было сказать. Я просто смотрела ей в глаза и молчала. Наверное, от того, что частично считала ее слова правдой. И все же мне не хотелось, чтобы это было так. Нужно сказать, что она ошибается вот только в чем. Тем временем Любелла стала медленно шагать в сторону, как бы кружа вокруг меня и рассматривая со всех сторон. «Ты ведь знаешь, кто на самом деле Деймон, верно?» спрашивает она, когда находится у меня за спиной. Я ее не видела, но чувствовала, как Любелла улыбалась. «Уверена, он уже рассказал тебе». «Уже столько лет прошло, а он все тот же наивный глупец». Любелла тяжело вздыхает. «Ничему его жизнь не учит». «Из-за одной человеческой женщины лишился свободы, из-за второй лишится жизни». «Я не наврежу ему», — возмутилась я, резко обернувшись в сторону красноволосой девушки. «Я не причиню ему вреда». «Откуда такая уверенность? Ты даже в себе до конца не уверена», — усмехнулась она, скрестив руки на груди. «Слушай, давай заключим сделку, а?» «Сделку? О чем ты говоришь?» — настороженно посмотрела Любови в глаза. Тали шире улыбнулась. «Все просто. Я помогу тебе вернуть твой трон. Станешь не просто принцессой или женой бывшего раба, а самой королевой. Никто не посмеет и слова сказать против. Особенно при такой мощной поддержке в моем лице. Что вам людям надо? Слава, власть, деньги, роскошь, любовники? У тебя все это будет. Причем так много, что и всей жизни не хватит, чтобы все это истратить. Но... Она наклонилась вперед, причем так близко, что я видела свое отражение в ее глазах. Но ты должна исчезнуть из жизни Деймона. Раз и навсегда. Причину придумай сама. Уже взрослая девочка, так что уверена с этим ты справишься. Я смотрела на Любелу и заметила легкую нервозность в ее глазах. Она отчаянно хотела, чтобы я исчезла. И если бы ее воля, то давным-давно от меня избавилась. Но что-то ей мешает. Она не может так просто причинить мне вред, только если я добровольно захочу покинуть эти земли. Но хочу ли я этого? Мне от тебя ничего не нужно, Любелла, — спокойно ответила драконица. Да я и сомневаюсь, что у тебя есть что-то стоящее, поэтому нет. После этих слов я наконец-то поднялась на ноги и направилась в сторону замка, но не успела сделать и пары шагов, как услышала усмешку со стороны девушки. «Так вопрос в цене?» Любела двигалась медленно и плавно, словно хищник, крадущийся к своей жертве. Но даже тогда она продолжала улыбаться. «И чего же ты хочешь? Если переживаешь за своего муженька, то не стоит. Некоторое время у него на первом месте будут другие проблемы, и о своей ненавистной жене он подумает далеко не в первую и не во вторую очередь». «Что ты сделала?» Тут же насторожилась. «Надо же! Неужели ты переживаешь за него?» Удивилась она, приблизившись буквально вплотную ко мне. «Он жив, если тебя интересует это». Но я, как и просил Деймон, усложнила ему жизнь. Пожары на фермах, разрушенные городские здания, а также слегка треснутая дамба. Даже если он очень хочет поднять своих солдат, чтобы атаковать стены твоего замка, сомневаюсь, что у него получится». На последней фразе Любелла громко засмеялась, наслаждаясь своей проделанной работой. По всей видимости, в образе дракона она спалила все поля на фермах, разрушила высокие здания в столице и повредила дамбу. Если ее прорвёт, то будут затоплены дома, построенные вдоль реки. «Это ведь может навредить невинным людям», — заметила я, но этих слов оказалось достаточно, чтобы прервать смех Любеллы. В ее янтарных глазах засияла ярость. «И?» — низким тоном спросила она. «Как это должно волновать меня? Одним человеком больше, одним меньше. Меня это никак не касается. Человеческий вид и так размножается с безумной скоростью. Я все это делала не ради тебя, а ради Дэймона». Произнеся последние слова с откровенной ненавистью, Любелла прошла мимо меня, намеренно пихнув плечом. От чего я чуть было не упала на землю, крепче сжимая рукой ушибленное место?» «Было больно. Поэтому мне также захотелось сделать ей больно. Вот только физически мне ее никогда не одолеть. Тогда остается последнее. «Он никогда тебя не выберет», — холодно произнесла я, смотря на спину девушки. Любелла всего от пары слов тут же замерла на месте, а я продолжила. Кто кто, а ты должна понимать, что ему интересны именно люди, а не кто-то еще. И уж тем более драконы. Дальше все произошло так быстро, что я практически ничего не успела заметить. Всего одно мгновение, и вот Любела снова стоит передо мной. Она резко схватила меня за горло и слегка подняла в воздух, от чего земли я касалась лишь кончиками пальцев. Ты ничего о нас не знаешь. Буквально прорычала она мне в лицо, излучая легкий жар. Ничего не знаешь, ни обо мне, ни о нем. Ты даже о себе ничего не знаешь, но смеешь что-то предполагать. Перед тем, как отвечать за чужой выбор, реши для начала, что ты сама хочешь получить от Деймона. Ничего, ответила едва слышно. Чушь, закричала она, сильнее сжимая мою горло, от чего я впилась ногтями в ее руку. Но любила, словно этого не замечала. «Знаешь, ты ее и в самом деле напоминаешь, и вон была точно такой же». Вначале ей ничего не было нужно. Она желала одного — быть рядом с Деймоном, но потом ее аппетиты росли, пока она не попросила то, чего Деймон не смог выполнить и подарить ей. «Что же она попросила?» — спросила я, тяжело дыша. «Бессмертие», — ответила девушка и только тогда отпустила мою шею. Я тут же рухнула на землю, кашляя и потирая свое травмированное горло. Любелла же нависала сверху с безразличным взглядом. Жар, исходящий от ее тела, постепенно развеялся, но это не значит, что она перестала злиться. У Ивон было все: королевский титул, деньги, земли, подданные. Любое ее слово становилось законом, но ей этого было мало. Она хотела владеть всем этим вечно, а когда получила в очередной раз отказ, Ивон решила отомстить и превратила долгую жизнь Дэймона в бесконечную пытку. «А теперь посмотри мне в глаза и скажи, что ты сейчас не испугалась смерти. Скажи, что ты не такая, как она. Скажи, что в самый ответственный момент ты не пожелаешь от Дэймона того, чего желать нельзя. Скажи это!» Но я не могла произнести ни слова. У меня не было уверенности в том, что я действительно так не поступлю, ведь сейчас я действительно пожелала жить, а мои видения давно уже сводят меня с ума. Что же я могла ей сказать? Так я и думала. Усмехнулась Любелла, после чего молча развернулась и ушла, оставив меня одну, сидящей на земле посреди леса.